«Скажите мне ваши имена», — повторила Готти наивно, — «и я, может быть, скажу вам, кто вы такой?» «Не думаю. Люди часто обманываются при оценке характера своих собратьей и нередко дают им имена, которых они вовсе не заслуживают». «Скажите мне ваши имена», — вскричала с запальчивостью девушка. «Я хочу знать, как о вас думать. Извольте, если вы непременно этого хотите». Прежде всего, я принадлежу к породе белых людей, точно так же, как и вы. Мой отец имел фамилию, которая перешла к нему по наследству, и он передал ее мне. Эта фамилия Бумпа. К ней придумали имя Натаниэль, которое для краткости часто произносят «Натти». «Ах, как это хорошо! Натти и Гетти!» Вскричала молодая девушка, отрывая глаза от работы и с улыбкой всматриваясь в своего собеседника. «Вы – Натти, а я – Гетти. Но только вы – Бумпа, а я – Гуттер. Как вы думаете, ведь Гуттер звучит приятнее, чем Бумпа, не правда ли?» «У каждого свой вкус. Бумпа звучит не так хорошо, я согласен. Но мой дед и отец довольствовались этой фамилией всю жизнь. Я, однако, носил ее недолго». Доловарам показалось, что я никогда не лгу, и потому они назвали меня Правдивой. «Это очень хорошее имя», — вскричала Готти с живостью и убежденным тоном. «Не говорите же, что нет правды в именах!» Я и не говорю этого. Ложь действительно ненавистна для меня, как и для многих других людей. Через несколько времени доловары нашли, что у меня проворные ноги, и потому назвали меня «Голубь». «Чудесное имя», — сказала Гетти. «Голубь — прихорошенькая птица. Все хорошо в своем роде, моя милая. Только человек слишком часто портит окружающее своим прикосновением. Потом, когда я начал заниматься охотой, головары увидели, что я отыскиваю дичь скорее и вернее многих сверстников. Они прозвали меня Веслоухим, потому что, как говорили они, у меня собачье чутье. Вот это нехорошо». Надеюсь, вы недолго носили это имя? Недолго. Когда я обзавелся своим карабином, делавары увидели, что я способен своим искусством доставлять в их хижины гораздо больше дичи, чем требовалось для них. Они назвали меня «зверобоем» или «непромахом», так как я не даю промаха, когда стреляю в оленей. Это имя я ношу до сих пор и горжусь им, хотя некоторые полагают, что для мужчины гораздо приличнее сдирать кожу с человеческих черепов, чем стрелять в оленей. «Я этого не думаю, зверобой», — простодушно заметила Гетти. «Ваше ремесло мне нравится, и я нахожу, что ваше последнее имя гораздо приятнее, чем Натти Бумба. Это очень естественно в молодой девушке с вашим характером, и я этого ожидал. Мне говорили, что сестра ваша редкая красавица. «Разве вы никогда не видали Юдифи?» с живостью вскричала Гетти. «О, ступайте к ней, ступайте скорее! Ей не всегда нравится общество скорого Гэри». Бледные щеки молодой девушки немного оживились, и взгляд ее, обыкновенно ясный и спокойный, засверкал неестественным блеском. Зверобой медленно вышел из комнаты.